«Оба ребенка живы», — сказал каспер «Тебе надо в больницу». «Потом у нас еще несколько дел». «Посмотри на себя». «Нам осталось всего ничего, как говорила святая Тереза из Лизье. «Же... Je... шуази тут». И «Я выбираю все». Каспер опустил стекло. «Температура — это реакция на физические повреждения». Он помнил это по своим несчастным случаям на манеже с тех времен, когда еще работал акробатом. Прохладный ветер приносил облегчение, хуже было с усталостью. Она связана с потерей крови. Они ехали по Як-Твай, улице, разделяющей центр Копенгагена и остальные районы. Свернули на Тагенсвай, переехали через озера. Никогда прежде город не звучал таким образом. У него появился призвук какого-то фокуса. Звучание напоминало о рождественском вечере или о времени, когда по телевизору показывают решающий матч по футболу. Но звук был более интенсивным, гораздо более напряженным. Люди прислушивались к блокированному району в тревожном ожидании новых толчков. Они прислушивались все вместе это была хотя и не хотелось этого признавать общность людей которые прекрасно осознают что им возможно придется умереть вместе падре пио однажды сказал верующим что лучшее место для молитвы самолет терпящий аварию если все вы в это мгновение «Действительно сосредоточитесь на молитве», — сказал он, — «то неизбежно осуществится божий промысел». «Я встречал много сумасшедших», — заметил Франц Фибер. «Но, черт подери, никогда Каспер сделал знак?» Машина свернулась с Эстер-Вольгаде, проехала мимо геологического музея, вползла вверх по подъему. 15% и въехала в низкие открытые ворота. В одной из стеклянных будок горел свет. У письменного стола сидел белокурый принц Валиант. — Будь добр, довези меня до самого кабинета, сказал Каспер. Франц покачал головой. — В моем состоянии, — объяснил Каспер. — Лучше не выходить на холод. Молодой человек нажал на акселератор, машина ударила стеклянную дверь, пробила ее, словно бумажный экран, и остановилась, частично въехав в приемную. Каспер с трудом поднялся с переднего сиденья сел на стул перед письменным столом. Сидящий за столом человек окаменел. Когда Каспер был маленьким, многие профессора звучали как-то неловко, что заставляло окружающих оглядываться в поисках какого-нибудь предмета, которым можно было бы закрыть уши, но, ну, скажем, каким-нибудь лежащим на полу ковром. В то время для академической карьеры требовалось невротическое, одностороннее, интеллектуальное сверхнапряжение. Каспер встречался с профессорами из окружения Максимилиана, когда они оказывались среди премьерной публики. Они отнюдь не были цельными натурами. Время изменило их звучание. Человек по другую сторону письменного стола обладал широким спектром, и тем не менее. «Многие цирковые артисты, — сказал Каспер, — боятся людей с высшим образованием. Я не из их числа. Мой любимый персонаж, комедия дель арте, — доктор. Знаешь его? Все можно вылечить знанием». Светловолосый человек покосился на разбитую входную дверь. Каспер слышал, как он подсчитывает, каковы его шансы удрать. «Не советую», — заметил Каспер. «Мне терять нечего». Судя по звучанию, человек отказался от своей мысли. «Что ты должен был сделать?» Тот не отвечал. «Ты должен был пролить свет естественных наук на демонстрацию?» «Что они демонстрировали?» Блондин посмотрел на машину. Франц Фибер по-прежнему сидел за рулем. Окна и двери были закрыты. «Свидетелей нет», — сказал он. «Бог слышит все», — ответил Каспер. «Но он не будет давать показания в городском суде». Профессор облизал губы. Они ничего не демонстрировали. Девочка сказала только, больше толчков не будет. «Было двадцать покупателей». Иностранцев. Это было переведено на английский, вот и все. Это заняло пять минут. Каспер слышал, что он говорит правду. — Что ты имеешь с этого? — Научную информацию. — А нельзя ли немного ближе к правде? Профессор опустил взгляд. — Ты очень талантлив, — продолжал Каспер. — Я это слышу. К тому же ты приезжал вместе с этим кинг чтобы купить меня. И все-таки ты не способен на насилие. А я способен. Посмотри-ка на меня. Я пришел прямо с поля боя. Профессор поднял на него глаза. Университет — тоскливое место, — сказал он. Если ты действительно хочешь чего-нибудь достичь, то это должно быть вне университета. Когда человек находится в гармонии с самим собой, в его звучании появляется приятная твердость даже если это гармония с собственной сомнительной нравственностью. Что такое умеют дети? Мы сканировали их. У них необычные энцефалограммы. Вот и все. Что может синяя дама, мать Мария? Звучание мужчины изменилось, стало похожим на знакомое Касперу по рынкам, звук, предшествующий какой-нибудь сделке. Каспер с трудом встал, Перед профессором лежала синяя папка. Он постучал по ней костяшками пальцев. «Между высшими учебными заведениями существует свободный обмен информацией», — проговорил профессор. Папка эта была из полиции. Каспер узнал обложку, которую видел в кабинете Асты Борелло. «Прекрасно», — сказал Каспер. «Мы могли бы договориться. Ты работал в Датском техническом университете в 80-х». На кафедре теоретической акустики. В качестве консультанта, как тут сказано, при перестройке и проектировании больших концертных залов, они измеряли тебя. Здесь говорится, что ты мог почувствовать колебания в частотном диапазоне от 3 до 35 тысяч герц. Изменение звукового давления в одну сотую децибела Исключительный случай, если это соответствует действительности. Тут написано, что этому не нашли объяснения. Что они строили модели залов в сотую часть натуральной величины, помещали тебя внутрь. И что ты сразу же мог сказать, чего им еще не хватает. Нужно ли им забетонировать синусоидальные профили или нет? Или что там еще? Это правда? Посттравматический шок после появления автомобиля в кабинете уже почти затих в системе профессора. Это свидетельствовало о его крепком здоровье. Каспер почувствовал некоторое уважение к тому окружению, которое собрал вокруг себя Каин. — Им это приснилось, — сказал Каспер. — Это было в моей ранней молодости. Они пишут, будто ты утверждаешь, что физический звук — это просто дверь что за ней должен быть другой звук, мир звуков. Это так? Не мог бы ты мне немного рассказать об этом? Возможно, я в ответ мог бы рассказать что-нибудь о детях и о остариться. Теперь Каспер слышал, что терзал этого человека. Страстное желание теоретика — преодолеть пропасть между собой и реальностью. Папку эту тебе дал Мёрк. — сказал Каспер. — Ты поставил на двух лошадей или на трех. Ты работал на Каина. Ты бывал в приюте и при этом передавал информацию в отдел Н. Звук ученого стал слабеть. — Ты хотел предотвратить какое-либо несчастье с детьми, — продолжал Каспер. Но одновременно ты хотел быть поближе к деньгам и к тому, чем Каин занимался с детьми. — И еще ты хотел заниматься своими делами? — Ты попытался поставить на всех лошадей, на всех участников забега сразу. Вдоль задней стены помещения стояли витрины с оптическими инструментами. Может быть, еще с тех времен, когда здание использовалось в качестве обсерватории, и мир был проще. — Может быть. — Мы люди, — продолжал Каспер, — мы ставим на слишком многих лошадей. В этом случае никогда не поднимешься к свету, но с другой стороны никогда и не попадешь во тьму.